Станет с в е т о м а Йонас останется здесь, на Земле. Он, впрочем, не против. На Земле трудно живется, зато хорошо играется. А это самое главное, думает Йонас, машинально утирая рукавом н е в е д о м о почему, скорее всего от летней солнечной пыли, слезящиеся глаза. п а д ш и Ангел Биргит.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 перед сном, когда ложишься на спину, закрываешь глаза, а там в темноте красноватый туман, а за ним, а за ним ничего, думает э л е о н о р а Ивановна, кидая в кастрюлю первую партию вареников. Ничего за этим туманом, кроме нелепых детских фантазий, которые не сбылись. Да из какой бы статьи сбываться тому, чего не бывает? э л е о н о р а Ивановна отворачивается от кастрюли и подходит к окну. Самое время заплакать. Потому что ей шестьдесят четыре, сердце давно не поет, сколько бы солнце не пролилось на кухонный пол. Ясно, что всем этим восхитительным глупостям, которые м е р е щ и л и с ь в детстве, больше н е для кого сбываться. Чудеса не для о д ы ш л и в ы х грузных старух, но...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 Вместо освещенного фонарями, заставленного автомобилями, щедро украшенного разноцветными полотенцами двора видит сладкую тьму ю ж н о й ночи. Редкие огоньки, взбирающиеся на холм, смутные очертания белых колонн там на вершине произносят зачем-то к и т р е м у р ь я н